Лубянка. Полковник шивкунов комендант Лубянки, задержался в ту ночь службе. Собственно, он не хотел задерживаться, наоборот, думал уйти пораньше. Жена на неделю уехала к родителям в Мурманск, коллеги звали выходные махнуть на охоту, обещали кабанчика, но отказался. Ему нужно было побыть одному, подумать. «Марина вернется через неделю, и нужно будет ей что-то сказать». Марина уверена, что у него любовница. Вбила себе в голову, что не на работе он пропадает. — Я, — говорит, — чую, что есть около тебя баба какая-то. — Ну и что ей объяснишь? Как докажешь, что нет никого, кроме старухи-лубянки? Клясться будешь? Она ведь напишет в портком, — тоскливо подумал полковник, в своей учительской звонкой манере. Шевкунов не сомневался, что начальство даст письму ход. — Он на хорошем счету. У него нет завистников, работенка-то черная, неблагодарная, но и заступников нет. А Лубянка, она не защитит. Она любит, когда свои жрут своих. Надо посидеть, подумать. Но дела сцепились одно с другим и не отпустили Шевкунову. Дела, дела. Гнилой дом. Он это знал. Вслух не говорил, но знал. Снаружи Лубянка выглядела великолепно, фасад ее восхищал и подавлял, а вот внутри — гнилой дом, балки, перекрытия, трубы, все прогнившие, никогда не знаешь что сломается в следующий раз. Ремонтировали, меняли, использовали новейшие материалы, а все равно будто заплатки на трупе даже в мелочах. Вчера смазали дверные петли, на завтра опять скрипят, лампочки перегорают втрое, втрое чаще, чем в соседнем здании. Но этого никто не замечает, претерпелись. Только он, Шевкунов. Он же строительный заканчивал, понимает как-никак. Шевкунов писал наверх, что старое здание нужно целиком перестраивать или даже сносить и возводить заново, а не просто фасады ремонтировать. Оно и так уже дважды, а то и трижды съело стоимость сноса и новой постройки. Ему, разумеется, отвечали, средства в приоритетном порядке направляются на строительство главного вычислительного центра. Да, на эту дуру напротив, через улицу Кирова. Но Шевкунов чувствовал, что он начальник его просто не слышит. Не видит, что написано в его докладных, будто строчки расплываются у них перед глазами. Не чуют, в каком доме работают. И вот сейчас, собрался уходить, так опять прорвало канализацию. И не где-нибудь в закутке, а прямо над залом коллегии. Коричневое мерзкое пятно на потолке расползлось. Очередная коллегия была назначена на понедельник. Шевкунов представлял, как скажет ему сердца кто-нибудь из первых замов. «Ну и дерьмо же вы нам подложили, товарищ Шевкунов. Разгребайте, отмывайте». Сначала вроде воняло не сильно, но теперь амбре расползлось по этажу. «Кто ж так смрадно гадит? Пахло говном, а потом потянуло гнилью, душком разложения. Откуда? Крысы передохли, что ли? И, главные сантехники никак не могли найти, откуда заливает». Говеная загадка. И ведь будут посмеиваться черти, особенно эти заносчивые гондоны из первого главного. У нас где-то утечка. Да будь оно все проклята полгань, сука!» Он осекся, прикусил язык. Да, в редкие моменты ярости он называл Лубянку «сукой», старой б***тью. И знал, что она слышит и помнит. Сука, дрянь, прихорашивающаяся старуха, схоронившая многих мужей, наркомов и председателей. «Живучая мразь, паучиха! Ох, прорвало! Тебя тоже прорвало, Шевкунов! Потекло изнутри!» Он опамятовался, огляделся. Чего-то не хватает. Что-то пропало в кабинете. Он спешно оглядел привычную обстановку. Шкафы, сейф, стул, лампу, стулья — все вроде на месте. Почудится же! Шевкунов подошел к окну, окинул взглядом площадь. Машин нет, прохожих нет. Куда-то все делись. Гроза, что ли, собирается. И статуи тоже нет. Он проморгался. Не помогло. Железного Феликса, рыцаря революции, первого хозяина Лубянки, не было на постаменте. Шевкунов отскочил от окна. чурчура Совсем заработался, зарапортовался. Двинулся умом от предстоящего разговора с Мариной. Полковник осторожно выглянул в окно, надеясь, что статуя появится. Но ее не было. Бог Лубянки, ее предстоятель, пропал. Увезли? Украли? Плановый ремонт? Забыли предупредить? Шевкунов очень, очень захотел домой. — Я сейчас уйду, — сказал он себе. — Выход-то на Фуркасовский переулок, площади оттуда не видно. Пройдусь пешком до Кировской, метро еще открыто, вернусь завтра. Спать, спать. Вернусь, и Феликс будет на постаменте, обязательно будет, и протечку починим. Он хотел плюнуть на печати, опломбировать сейф. Но во рту пересохло. Ни капли слюны. Шевкунов хлебнул графина, и его стошнило на пол. Вода была, как из жгадкой лужи, тот же запах, что у протечки, запах разложения. На столе зазвонил телефон, заморгала красная лампочка. «Меня тут нет, я ушел, меня тут нет. Это охрана звонит. Лампочка мигает на линии охраны. Шувкунов взял трубку. — Алло, — сказал он не по уставному, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. — Товарищ полковник, — спросили там, не узнавая. — Что там у вас? — Шевкунов сглотнул. Проклятый голос. Пропадает, будто он простудился. — Сработка сигнализации, товарищ полковник. — В кабинете товарища председателя. Докладывает капитан Викентьев. У Шевкунова отлегло от сердца. Две недели, как поставили новую систему. И чуть ли не каждую ночь ложные сработки. Электроника шутки шутит. Опять ее, лубянки выкрутасы. — Запись в журнале сделали? — голос вернулся. — Так точно, — ответил Викентьев. — Вызывайте дежурных техников и ответственных из СНИИСТа, — мстительно сказал Шевкунов. Он не любил умненьких этих разработчиков, слепо веривших в свою машинерию, ничего не понимавших про старые здания. — Пусть исправляют! — и добавил. — Я сам сейчас поднимусь, проконтролирую. — Вас понял, товарищ полковник, — слишком уж вольно ответил Викентьев и отключился. Шевкунов аккуратно положил трубку. Красная лампочка погасла. — Зачем он так сказал? Почему не отправил наверх наряд из дежурки? Почему? Что с ним происходит?» Шевкунов ощущал, что у него есть объяснение. Но оно еще не срослось, не оформилось. Зовущее чувство вело его туда, наверх. «Это как-то связано с Феликсом», — подумал Шевкунов. Полковник поспешил к лифту. «Я же только посмотрю», — подумал он. И почувствовал себя мальчишкой. Они жили в коммуналке, и последнюю комнату в конце коридора занимала Ирка. «Ирка творожок». Пышнотелая торговка из молочного ряда на рынке, который ночами ходили рыночные мужики, и тогда из ее комнаты доносились и хмельные всхлипы, а Шевкунов, сопля, подслушивал, искал щелочку. Лифт резко остановился. Эти лубянские лифты вообще не церемонились, как конвоиры. Шевкунов вышел на этаж, еще находясь наполовину там, в памяти, сделав машинально несколько шагов. В коридоре тянулось скверным табаком, табаком из детства. Дверь в кабинет председателя была приоткрыта. Из нее падал наискосок луч желтого света. Шевкунов должен был прыгнуть назад в лит, поднимать тревогу, чтобы примчался вооруженный наряд, чтобы перекрыли выходы, пригнали на площадь машины с оперативниками. Но шивкунов испытывал странную, будто от голода слабость, ощущал интуиции строителя, чуткого к нарушениям конструкции, что тревожные звонки не зазвонят, телефоны не ответят, это не авария, не диверсия, что-то другое, неизведанное. Держа стены, он медленно пошел к приоткрытой двери. Прямой угрозы он не чую успокоился, мысленно обратился к зданию. «Это твои штучки, да? Опять твои штучки? Никак не уймешься, старуха. Ты дождешься. Нет, ты дождешься». Он представил, что старый дом окружает строительная техника, здоровенный ржавый металлический шар на цепи ударяет фасад и хладнокровно отметил, будто зарубку поставил. Как же он ненавидит Лубянку, ибо старая тварь пьет его силы ежедневно, пьет, как алкоголичка. — Но почему же ты идешь на цыпочках? — спросил он сам себя. — Чего ты боишься? Ее? Так ты знаешь ее характер? — Того, что в кабинете, — ответил он сам себе. На всем этаже стояла абсолютная тишина. Но это была тишина присутствия, засады. Он должен был повернуть назад, но приоткрытая дверь притягивала, засасывала, словно он был лишь воздушным призраком под властным сквозняком. Шевкунов заглянул. В белом мраморном камине горел огонь. багровый пышущие языки его выхлёстывались наружу. Светилась всего одна лампа, тусклым жёлтым светом. И огромная карта СССР на стене, обычно закрытая шторами, светилась тоже. Сиреневые, голубые, зеленые блики гуляли по ней, будто карта отражала что-то, происходящее в стране или в небесах над страной. Может быть, председатель приехал, — подумал Шевкунов не впопад а охрана перепутала. Инстинктивно он закрыл правый глаз, посмотрел одним левым, и он увидел. Все они были там, стояли у стола. Умершие своей смертью и казненные, канувший в безвестность, возведённый в герои, сброшенный в опалу, почитаемый и вычеркнутый из энциклопедий. Все мёртвые хозяева Лубянки, все её смертные любовники. Бронзовый, сошедший с постамента Дзержинский, прилепившийся к нему, как тень от памятника Минджинский в сверкающих круглых очках, смутный, схудалый, посерелый Егода. Изящный, но опустошенный, переживший сам себя в камере, Агранов. Седой, переломанный, похожий на деревянную куклу на веревочках ежов. Мясистый, бритый наголо, похожий на очеловеченную свинью, Фриновский. Белолицый, лысеющий, с тонкими чувственными губами, в штатском свитере, в разбитом пенсне, Берия. Меркулов с тяжелыми брылями. Ухлощеки, славный мальчик Абакумов. Располовиненный электричкой, кое-как держащийся вместе опальный Круглов. Толстогубый, ушастый Игнатьев, ответственный за дело врачей, сосланный куда-то в татарскую глушь. Бледный, недвижный, еще пораженный своей недавней смертью Андропов. 12 12 кого? Шевкунов отступил на шаг и услышал, что коридор уже не пуст. За всеми дверями слышны голоса, напряженные, тревожные, испуганные. Шевкунов чуял тембр, тон этого страха, угадал его на слух. Он сам однажды так боялся. Он ведь из низов сюда попал, из строительного управления МГБ. Начинал, командуя с зэками на стройплощадке. Дом они строили, жилье для сотрудников в одном северном городе. Заключенные неплохо справлялись, опытные вот только нашелся один шме его звали баламут были у шевкунова осведомители много он знал только про шмеля ничего не рассказывали толком или липу толкали а Шмель шибуршил по мелочи то и звездку кому то загонит, то водки раздобудет грехи мелкие известные на такое принято закрывать глаза если хочешь чтобы зеки вкалывали ночью у шевкунов что больших бед можно от этого ловкача дождаться И однажды застал его с дружками врасплох в недостроенном здании. Собрались зэки вокруг шмеля, расселись на корточках, наверное, чефир станут варить или аношу раздобыли. А нет. Погутарили, вроде спорят, а потом достал шмель ложку, обычную ложку алюминиевую, положил на ладонь, перевернул руку. А ложка-то не падает. Висит! Шевкунов разных зоновских фокусов насмотрелся, такие факиры попадались куда там в госцирку. Но тут ему стало страшно. Всего-то ложка прилипла к ладони шмеля, как приклеенная. Трюк, ловкость рук. Но страх еще сильнее от того, что он сам точно чует. Нет, не трюк. Чует и беспомощен. Угадка ему дана, а защита нет. Потом он, конечно, успокоился, стыдно стало. Решил Шевкунов, что шмель банду сбивает на побег. Видел, как это делается. Заморочит отребью головы, наплетет небылиц и пойдут за ним в огонь и в воду на карабина охраны. Вызвал он тогда шмеля. Тот явился хмурый да но приветствовал с почтением. Хотел Шевкунов сделать вид, что знает про готовящийся побег, что донесли уже, а сорвался, как соложонок, рубанул, словно черт за язык дернул. «Что там за фокусы с ложкой, Шмелев? Эстрадный артист нашелся! Может, ты еще гадать умеешь?» Шмель медленно поднял голову. В глазах презрение, которое зэком спускать нельзя. шивкунов кулак стиснул, но руку не смог поднять, а лицо Шмеля посерело, постарело, и сказал Шмель нехотя, словно кто-то вынуждал его говорить, словно не мог он не ответить шивкунову ибо таков закон. «Зеленый ты, капитан!» Лубянка по тебе плачет, лоб лубиной, столб соляной, дом. И отключился. Уронил голову на стол. А Шевкунов наоборот, напрягся, закаменел, аж мышцы болят, словно укол ему какой-то сделали, а потом тоже обмяк, и слова шмеля отдалились, умолкли. Шмеля Шевкунов почел за благо на лесоповал отправить, а ему, когда строительство закончили, когда приняла дом комиссия предложили перевод в Москву. И ёкнуло тогда сердце, вроде как накаркал шмель. Но взял себя Шевкунов в руки, да и Марина, жена, отказаться не позволила бы, всегда о мечтала. А вот теперь вернулись те слова Шмеля, наново прозвучали в ушах. И попятился Шевкунов, понял, что нужно уходить. Тихо уходить, иначе услышат те, кто в кабинетах. Вспомнил он, о чем говорить не принято. Как свои-своих чекисты-чекистов тут мучили смертно. А потом другие тех, ранешних мучителей. Вспомнил и осознал, что выдал себя. Этой самой мыслью выдал. Повернулся и побежал. Только дорожка ковровая, гадина, вдруг навстречу ему поползла. Украла шаги. И навалились сзади, руки ловким хватом вывернули, зашитали в ухо. Попался бледво! И хотел он крикнуть властно «Отпустите!» А лишь пискнул слабо и глупо. «Да свой я!» «Пошел, сука!» — загоготали за спиной. «Исчезли с Пропало удостоверение в кармане. Тело болит, болит нестерпимо, набухает давними синяками. Рот беззубый, шепелявит, шмакает искалеченные звуки раньше бывшей именем. Волокут его вниз по бесчетным лестницам, и слышит он регот за спиной. «Шпион, шпион, шпион!» «И хочет он скорее туда, в самый низ, в бездну, ибо там все кончится!» но не кончилось. Бросили в камеру, закрыли дверь, и когда посыпались песок и камни с потолка, когда здание пошатнулось до самых корней, он скачил, не помня себя, уперся руками в низкий потолок, спасая себя, ее, любимую проклятую, и держал, держал, пока верхняя сила не превозмогла, и камни не пали ему на голову. Ближняя дача Сталина. Подполковник Тищенко, комендант объекта «Ближняя дача», заканчивал вечерний обход. Ему, собственно, не вменялось это в обязанность. Есть начальник охраны, он и обязан посты проверить. Но Тищенко знал, что так нужно, так требуется. Он служил здесь двенадцатый год, и кое-что понимал про это место, чего не найти в инструкциях. О чем не скажет слух, даже сторожил. Тищенко-то сразу уловил, что у дачи есть свой характер. Их, офицеров и прапорщиков, отбирал сюда отдел кадров и весьма пристрастный отдел кадров. Характеристики, анкеты, послужные списки — все должно было быть на высоте. Но все же решала дача. Кто ей не нравился, того старый дом выживал. Кого медленно, кого скоро. У него, у дома было весьма недоброе чувство юмора. Кинолог, прапорщик Нефедев, прежде убежденный трезвенник, спился и вылетел со службы. Собственные же псы покусали. Капитан Малафеев, ночфин пунктуальнейший человек, забыл в такси портфель секретной платежной ведомостью. И ладно, заработал бы выговор. Но именно в это такси сел следующим пассажиром установленный сотрудник посольской резидентуры Франции. Майор Пожигайло, завхоз, выпускник энергетического института, трудяга, боготворивший дачу, добывавший краску, цемент, стекла, мебель, даже в их ведомстве не все было ладно со снабжением, чего уж, получил удар током когда включил новенький чайник у себя в коморочке. Паралич — жизнь овоща. Лейтенант Кириллова, старшая над горничными, генеральская дочка, между прочим, пухленькая красотка, одевалась шик. Тищенко к ней подкатил было, да не вышло. Ни ее калибра, он был ухажер, разбилась насмерть в машине. Аккурат у Праги, на правительственной трассе, что связывает Кремль и дачу, с каким-то форцовщиком Даже ее отец не смог дело замять. Или совсем недавно, три месяца тому назад, старший лейтенант Андреев, атлет, РОС-189, динамовец, вице-чемпион девятки по троеборию, мастер спорта по самбо, да и стрелок, каких поискать, хотел утихомирить в метро какого-то пьяного сморчка, бродягу, как потом выяснилось, высланного за 101-й километр. не блатного, не приблатненного даже. И словил перочинный нож в артерию. Истек кровью на партизанской. Скорая не успела. После Кириллова, кстати, Тищенко и понял, что не только в даче тут дело. Любил он ее, девицу беспутную, потому и почувствовал. Он сам был деревенский, из глухого угла, путь наверх выгрос, в педагогический институт поступил после пограничной службы, там и пригласили в органы. Но помнил он свой лесной угол дремучий, детство голодное помнил. Много было брошенных деревень в округе. И шарили они с ребятами по пустым домам, баловались. Разная там нежить шутковала, жуть нагоняла. Но место свое знала и силу невеликую. Годную лишь, чтобы пацанят пужать. Не в даче было дело. В хозяине. В хозяине, который тут умер. Его это была манера, его хватка, его власть. Они побоялись разрушить его дачу, думал Тищенко. Вынесли его из мавзолея, сняли статуи, высекли на съезде, переписали учебники — Он же учился на преподавателя истории, он знал. Но дачу, любимую дачу, не тронули. Оставили будто на всякий случай, если он явится и потребует места, ночлега, крова. Сколько под Москвой номенклатурных дач хватит на полк, на дивизию? Так нет. Сохранили эту, где хозяин ушел навсегда, отдал ему власть. Но хозяин не ушел. Годы Тищенко втайне размышлял, каков принцип, кого он принимает и кого отвергает. Вычислял, строил гипотезы, цвет волос учитывал, черты лица, возраст, пол, национальность, а потом догадался и с этой догадкой окончательно принял мысль, что хозяин здесь. Не было принципа. Была только чистая власть, прихоть, импульс, сиюминутное желание. Он больше не мог править всеми, и, может быть, это был не он, а лишь часть его — осколок, остаток, заточенный, привязанный не к телу, к могиле, а к месту смерти и ждущий чего-то. Могли ли они, Хрущев и другие, знать? Догадываться. Они — материалисты, циники. Или просто чувствовали чутьем псов, не забывших плеть, инстинктом? Тищенко думал, что чувствовали. Так-то он и понял про порядки, про настоящие здешние порядки. Если чувствуешь, что дача, что хозяин так хочет, исполняй. Не ты заводил, не тебе менять. Поэтому он и делал вечерний обход, осматривал забор, прожекторы, колючку. Потом проверял пожарные гидранты, рукава, огнетушители. Он перенял уже страхи дома, боявшегося огня, непотушенные сигареты, молнии, тления, жучков, древоточцев. Бросил курить. Да тут вообще никто не курил. Здоровое место. В самом доме ничего, очевидно, сверхъестественного не было. Хозяин так не унижался. Никаких тебе странных шорохов или полночных скрипов половиц, силуэтов в конце коридора, меняющих место вещей нет. Даже в день смерти. Только изредка он выказывал свое присутствие, свою жестокую приметливость к мелочам. Однажды Тищенко увидел, что кто-то из новичков-солдат привесил на голый куст сирени птичью кормушку из молочной картонки. Март был лютый, и деревья в дачном лесу потрескивали от мороза. На даче никогда не прикармливали птицы. Тищенко хотел сказать, чтобы кормушку убрали, не будет же он сам ее срывать, но запамятовал. А наутро приехал на службу и обомлел. Пушистый, мягчайший снег по сиренью Был усыпан мертвыми, окоченелыми снегирями, мазками красного на белом. Порой редко-редко Тищенко получал сигналы, без языка и приказы сделать что-то, например, вымести палую листву с главной аллеи или повторно начистить мастикой полы, распилить на дрова поваленную ветром березу. Лишь раз в год в декабре, в канун дня рождения хозяина, Тищенко чувствовал, что дача будто готовится к чему-то. Ожидаются важные гости, как раньше. Приходят ночи темнейшие из темнейших, когда небо закрывают облака, и земли не достигает свет ни единой звезды. Дуют тревожные, безблагодатные ветры, ветры бродяг и бездомных, ветры пустошей, и власть хозяина будто становится шире дачи. Тищенко в эти дни острее всего чувствовал, что хозяин не ушел из мира. Его еще много на дорогах земли, в домах ее. Вот он идет, усталый старик-пастух с гор, поднимает руку, остановится грузовик, и улыбнется он карточке своей на ветровом треснутом стекле. Шагает он по лесовозной дороге, пожилой веселый охотник, поднимет руку и подсадит его, ругнет начальство вороватое водила, сын ссыльных, скажет, мол, при Сталине-то порядок был, и улыбнется он, подмигнет с пониманием. Вот ждет он поезда на платформе железнодорожной, разговорится с попутчиками, а напротив трубу фабричную сносят, ломают, да не справляется кран и бросит кто-нибудь. О, как при Сталине строили, не то что нынче, и кивнет он согласно, предложит собеседнику со всем уважением папиросу. И все эти словечки, знаки, сложит он в копилку». Великую копилку, что наполнять, не наполнить, да и он не из Много его идет по дорогам, в случайных домах ночует, с людьми переговаривается. Многие ждут его обратно. Многие жертвуют отцу народов на здравие, не зная, что жертвуют ему. Думают, что в воздух говорят слова свои. В воду проточную бросают проклятие. В землю закапывают вражду. Но он все, что его... Найдет, заберет, уловит, из потока вытащит, из земли выкопает. «Потому и нет его на даче, — думал с тоской Тищенко, — что занят он, идет своими путями, и лишь малая часть его оставлена тут на страже. А в декабре он, они собираются, совещаются, толкуют о делах и расходятся. Но однажды хозяин весь вернется» с полной копилкой, с тяжелой торбой вернется, собрав весь должный урожай людской. А до той поры он, Тищенко, должен хранить дом его. Подполковник давно бы ушел со службы, нашел способ. Но чуял, что хозяин не отпустит. Хозяин знает все его мысли и намерения. Уже поздно бежать. Но хозяин и защитит от блажи вышестоящих. Он выбрал его за сиротство, за деревенскую обстоятельность — И Тищенко, выходит, оправдал доверие. Ему будет награда, когда хозяин придет назад. Тищенко закончил обход. Время ехать домой. И вдруг вскричала, заголосила в голове. Слов не разобрать, один рев, словно вода в речном пороге. Так же гудела, мычала, вопила на печи его парализованная полубезумная бабка Феня, когда хотела пить, или думала, что за дверью стоят они, страшные они, что пришли отбирать иконы и зерно. тищенко вслушался и различил дробящееся, скрижащующее «З!» «Запереть ворота двери! Запереть! Закрыть! Ставни караулы в ружье! Закрыть! Запереть! Закрыть! Запереть!» Он догадался, что тот то лежал здесь парализованный, так и остался прикован спазмом, параличом к даче. И он, место, боится теперь, как могут бояться только недвижные паралитики. Догадался и испугался, что он наверняка прочел его догадку. Не простит. Тищенко поднял глаза на небо. С севера шла гроза. Блеснула вдали над Октябрьским полем молния, ветвистая, многозубая. Свет ее отразился к югу от дачи, в речной долине, где по вечерам сырости туман. Бреснул в прудах и остался там, погасая, будто сигнальные ракеты дотлевают. Тищенко вгляделся. Что-то там задвигалось, что-то знакомое, давнее, позабытое. В далеком детстве Тищенко видел шаровую молнию. Они, пацанва, шарили в заброшенной деревне, искали под углами трухлявых срубов закладные монеты. Бывалые царские рубли серебряные попадались, а вот раз не нашлось ни одной, как назло, хотя деревня-то была не бедная. «Дамины здоровенные, кулацкая, значит». И раздухарился Сенька-мотыль, их предводитель. Нашел Сенька-дрын и пошел крушить гнилье. Заборы, журавей колодезные, двери, ставни, баньку старую развалил. И хотел Тищенко крикнуть, не надо, оставь, пойдем, смеркается уже, но куда ему атамана урезонить? А другие рады, тоже руки потянули, кто кол поднял, кто камень. Тут оно и явилось. Выплыло из-за высокого черного авина на отшибе. Желтое. Фиолетовое, голубое, лимонное, переливающееся. Ветерок зашелестел по травам, хотя деревья остались недвижны, и потянуло грозой. Все закаменели, а страшное око приблизилось к мотылю и будто посмотрело ему в глаза, а потом отступило, уплыло обратно за авин Мотыль стал дурачком. А школьный учитель Петр Михайлович, въедливый старик, объяснил им на уроке, что это была шаровая молния, известное науке явление. Тищенко слушал и думал с тоской, что Петр Михайлович, хоть и учился в институте, а все ж дурак, ибо так и не понял, что произошло в деревне и лезет со своей наукой. Оно отпустило их, но только на первый раз. И вот Тищенко увидел вспышки в долине Сетуни, где железнодорожный перегон Киевская, сортировочная Матвеевская. «Это провода искрят на железной дороги подумал он. И сам себе не поверил. У сполохов был тот цвет, голубой с лимонным, с желтым. Ему никогда не нравилась сетунь, грязная, ржавая, крутобокая, с древними оплывшими курганами по берегам. Он развернулся и пошел в свой кабинет, стараясь не сорваться на бег. Снял трубку особого лубянского телефона, древнего аппарата, который помнил еще охранников хозяина, и обомлел. В трубке была тишина. Только казалось, подвывает, посвистывает ветер. Тищенко метнулся к окну. Они двигались от Сетуни, десятки, сотни пылающих шаров. Тищенко, обострившимся чувством, понимал, что каждый есть существо, не вставая у них на пути не тронут, как тогда. Но подполковник должен, обязан был стать. Он дал присягу не государству, не партии, хозяину Именно сейчас он окончательно ощутил существование этой присяги. Хозяин потянул за нее, как за поводок, требуя очнуться и действовать, спасать дачу, будить охрану, включить прожектора, спустить собак, раскатывать пожарные шланги. Тищенко потянулся к селектору, но вспомнил, как хотел остановить Сеньку Мотыля, как боязно было ему в той безлюдной деревне, как ясно. Однажды в жизни чуял он, что плохое дело они затеяли. Не нужно тут шурудить, искать монеты. Даже пить воду из колодца не стоит. Бочком-бочком отошел он от селектора, улизнул во двор. Огненные шары были уже у ближайших деревьев. Все погибель хозяина и смерть дачи, осознал Тищенко, вышел их срок. Но не то думал хозяин. Будто пространство зевнуло, и явились посреди двора усы. Великие усы, такие, что улицу могли бы перегородить, и дунули, и рявкнули, да только бестолку. Все ближе страшные светляки. И услышал Тищенко безмолвный крик хозяина. «Что ж вы, рабы мои, лагерная пыль, забыли ярость мою и ласку мою, слово остро плеть? Смиритесь, рабы, щепки из-под топора моего!» «Служите мне, и вознесу вас из лагерной пыли, из дорожной грязи, из смрада шахтного, лесоповала болотного!» Пал на колени тищенкой хотел служить ему, рвал пистолет из кобуры, да зацепилась застежка, не пускала. Передний шар стрельнул голубой молнией, и сажей осыпались усы, развеялись черным дымком. Тищенко почуял, что гибнут по всей земле и по стаси хозяина, перехожие крепкие старики, собиратели, понимающих улыбок, старьевщики стылых чувств, жадные и страшные нищие. Они привыкли, что ночь принадлежит им, но ныне ночь светла, и живые молнии ищут их, нагоняют, обращают в тяжкий пепел, жгут их тяжелые короба, полные добычи смрадных чувств, только остаются по обочинам пятна копоти. Хозяин умирает во множестве своем, и не хозяин он больше, не владетель, а пустое имя на ветру. Дача вспыхнула синим огнем, стонут бревна сруба, завивается, прогорает кровельное железо, лопнули стекла, а все ж дача стоит, как не может стоять в огне сухое дерево, поддается медленно, горит, да не выгорает, терпит. Было светло, как днем. И Тищенко увидел посреди двора один единственный, рыжий от табака, свирепый волос великих усов. И он, как проклятый, потянулся поднять, сберечь, сохранить, как святыню. Услышал шепот, мол, посади тот волос в горшок с человечьим салом, и пойдет он в рост, даст побеги, а там и усы вернутся. Потянулся! ударило его тяжко и сверкающе, ударило насмерть, безжалостно и безболезненно, и в тот же миг пламя, зеленое, желтое, голубое, сокрушило дачу. В ту ночь не было на земле ни времени, ни расстояний. Живые спали, крепко спали. И видели, кто ярче, кто слабее, один и тот же сон. Будто мертвые севера встали из расстрельных рвов, Нетленные, темные, безгласные, забытые, И идут в страну живых, идут к деревням и городам, Их слышат ночные дороги, чуют деревья и звери, Видят ночные птицы, и поднимается ветер, Странный ветер, дующий назад, в прошлое, в край утрат.